Odi et amo, латынь, ненавижу и люблю. В переводе Пеатровского это стихотворение Катула звучит так. Да, ненавижу и все же люблю, как, возможно, ты спросишь, не объясню я, но так чувствую, смертно томясь. Конец примечания. Четвертое. Дружба. Когда я говорю о привязанности или влюбленности, все меня понимают. Оба эти чувства воспеты и прославлены свыше всякой меры. Даже те, кто в них не верит, подчиняются традиции, иначе бы они не обличали их. Но мало кто помнит теперь, что и дружба — любовь. У Тристана и Зольды, Антония и Клеопатры, Ромео и Джульетты — Тысячи литературных соответствий. У Давида и Иоаннафана, Ареста и Пилада, Роланда и Оливье их нет. примечанием Давид и Иоаннафан. Книга царств. Арест и Пилат. Пилат сын трофии царя Факиды. В афинской трагедии V века до нашей эры неизменно выступает как верный друг Ореста, сына царя Агамемнона и Клитемнестры, поддерживая его во всех испытаниях Роланд и Оливье, персонажи французского героического эпоса каролингского цикла. Конец. Примечание. В старину дружбу считали самой полной и счастливой из человеческих связей. Нынешний мир ее лишён Конечно, все согласятся, что кроме семьи мужчине нужны и друзья. Но самый тон покажет, что под этим словом подразумевают совсем не тех, о ком писали Цицерон и Аристотель. Дружба для нас развлечение, почти ненужная роскошь. Как же мы до этого дошли? Прежде всего, мы не ценим дружбы, потому что ее не видим. А не видим мы ее, потому что она из всех видов любви наименее естественная. В ней не участвует инстинкт, в ней очень мало или просто нет биологической необходимости. Она почти не связана с нервами, от нее не краснеют, не бледнеют, не лишаются чувств. Соединяет она личность с личностью, как только люди подружились, Они выделились из стада. Без влюбленности никто бы из нас не родился, без привязанности не вырос. Без дружбы можно и вырасти, и прожить. Вид наш с биологической точки зрения в ней не нуждается. Общество ей даже враждебно. Заметьте, как не любит ее начальство. Директору школы, командиру полка, капитану корабля становится не по себе, когда кого-нибудь из их подчиненных свяжет крепкая дружба. Эта противоестественность дружбы объясняет, почему ее так любили в старину. Главной, самой глубокой идеей античности и средневековья был уход от материального мира. Природу, чувства, тело считали опасными для духа, их боялись или гнушались ими. привязанности и влюбленность слишком явно уподобляют нас животным, Когда вы испытываете их, у вас перехватывает дыхание или жжет в груди. Светлый, спокойный, разумный мир свободно избранной дружбы отдаляет нас от природы. Дружба — единственный вид любви, уподобляющий нас богам или ангелам. Сендиментализм и романтизм восстановили в правах природу и чувства. Поклонники темных богов опустились еще ниже, и к дружбе они уже начисто не способны. Все, что считалось доблестями дружбы, работает теперь против неё. Она не знает лепета, нежных подарков, слез умиления, любезных поборникам чувства. Она слишком светла и покойна для поклонников низких инстинктов. По сравнению с более природными видами любви, она жидка, пресна, бесплотна. Это какой-то вегетарианский суррогат. Кроме того, многие сейчас ставят общественное выше личного. Дружба соединяет людей на высшем уровне их личностного развития. Она уводит их от общества как одиночество, но в нее уходит не один человек, а по меньшей мере двое. Демократическому чувству она тоже противна, в ней есть избранничество. Словом, в наши дни главу о дружбе приходится начинать с ее оправдания. Для начала коснемся весьма непростой темы. В наше время нельзя обойти вниманием теорию, считающую, что всякая дружба на самом деле однополовая влюбленность. Здесь очень важны опасные слова, На самом деле, если вы скажете, что всякая дружба осознанно гомосексуальна, все поймут, что это ложь. Если вы спрячетесь за вышеприведенными словами, получится, что друзья и сами ничего не знают об ее истинной сути. Это уже нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Само отсутствие свидетельств окажется свидетельством. Дыма нет, значит, огонь хорошо скрыли. Конечно, если огонь вообще есть. С таким же правом можно сказать, если бы в кресле лежала невидимая кошка, оно казалось бы пустым. Оно пустым кажется, следовательно, в нем лежит невидимая кошка. Логически... Опровергнуть веру в невидимых кошек нельзя, но она немало говорит нам о том, кто ее исповедует. Те, кто видит в дружбе лишь скрытую влюбленность, доказывают, что у них никогда не было друзей. Кроме них, все знают по опыту, что дружба и влюбленность совсем не похожи, хотя их можно испытывать к одному и тому же человеку. Влюбленные все время говорят о своей любви «друзья», почти никогда не говорят о дружбе. Влюблённые смотрят друг на друга друзья на что-то третье, чем оба заняты. Наконец, влюблённость, пока она жива, связывает только двоих. Дружба двумя не ограничена, втроём дружить даже лучше, и вот почему».